Глава шестая. «Ну, будь тебе, не реви!» Расчувствовался домовой, легонько поглаживая меня по плечу. «Найдём способ вернуть тебя!» Точно твоя бабка припрятала в доме слова заветные. «Угу», — судорожно всхлипнула, смахнув со щёк беспрестанно бегущие слёзы. Не знаю, как сквозь безудержные рыдания Харитон меня понял, но суть он уловил и теперь усиленно думал. «У всегда есть схрон. Токма найти его надо». «А пока слушай, а то ведь и впрямь в беду попадёшь по незнанию своему. Мир-то наш Эниум назван. Давно это было, даже мой дед не помнил. То ему его дед рассказывал, что силой здесь было когда-то немерено. В землю семечко зароешь, ладошкой накроешь, и в тот же миг вырастало всё. Уж не ведаю что случилось, версий множество, но сила-то словно вода в песок вся утекла». За ней зверь неведомые исчезли, и травы волшебные пропали. Дед говорил, что мы да ведьмы последними остались, да и то уже не те. Всё, что нам доступно, — это пути короткие зреть, а ведьмам и то меньше осталось. Травы чувствуют, до да слова заветные шепчут. — А бабуль моя чего ушла? — спросила, с трудом подавляя судорожный вдох, и сделала большой глоток остывшего чая. Одна была тут больно умная, взбаламутила их и увела за собой. «Да вижу я по тебе, что и там они силу свою не нашли». Сочувствием проговорил Харитон, подливая мне в кружку горячего напитка. «А дом этот где стоит? Деревня или город? Электричество и водопровод имеются? Значит, промышленная революция прошла? А машины есть? Самолеты? А правят кто страной? Ой, а как страна называется, куда меня перенесло?» Засыпала я вопросами домового, от отчего тот даже чуточку от меня отпрянул, точно от прокажённой какой. «Ты так не тарахти! Не поспеваю за тобой!» — проворчал Харитон, взъерошив мозолистой пятернёй свою окладистую бороду. «В городе мы, Лукадия, небольшое, но у моря стоит, от того и богат, страна Баклерия, правит ныне Логан, регент, значит, при маленьком короле, революция, не знаю, была ли, вот бунт был, кажись лет пять назад». А «Электричество и водопровод у нас давно. машина самолеты твои? Не разумею». «Ездят. На чём здесь?» «Телеги, кареты самоходные, лисипед вон у соседей твоих есть». Ответил домовой, принимая за уборку. «Завтра я тебе путь к рынку укажу и список дам, чего надо купить». «А деньги? Всё, что у меня с собой в сумочке было, вместе с машиной исчезло. В ящике стола немного лежит, на первое время хватит». — проговорил Харитон, удивляя меня своим быстрым исследованием этого дома. Я, например, так тщательно шкафы ещё не обыскивала. — А может, ты сам сходишь? А я тут убирать начну, заодно искать схрон бабули. Поканючила я, признаться, страшась выходить за пределы этого дома. И пусть я обычно не боялась нового, наоборот, любила путешествовать и объехала немало стран, но это совсем иное, пока для меня необъяснимое, чего я трусливо пряталась за высоким забором. «Меня не видят и не слышат», — хмыкнул Харитон, подняв взгляд в потолок, пробурчав что-то похожее на... и этого не знает, и направился к местной плите. «Видел в прихожей мечи оранжевые, да кусты вонючие. Это чего такое?» «Тыквы, рассада помидорная». Равнодушным голосом ответил, отрешенно наблюдая за хлопочущим домовым. «Не видел здесь такое?» «Хм... не видел, говоришь?» Чуть оживилась я, сразу представив себя Петром Первым и тотчас подумав, «Если мне не удастся вернуться в свой мир, на продаже тыквы и помидоров можно немного подзаработать». Но тут же мысленно открестившись, проворчала, «Тьфу, что только в голову не придет!» «Ты чего?» «Да так!» — отмахнулась я, не желая думать о дурном, а то вдруг сбудется, и перевела разговор на другую важную для меня тему. «Харитон, ты со многими ведьмами был знаком?» «Ну, знал разных». Неопределённо пожал плечами домовой, что-то растирая деревянной ложкой в миске. Не видел, где они обычно схрон свой прятали. Тут по-разному. Одна дурная под половицей в синях прятала, вторая в гнезде укрывала. Ещё одна, помнится мне, под коньком на крыше схрон сделала. В погребе видела однажды. Ой, одна старая с ума спятила и на пса своего нацепила. А тут убёг, звонко хлопая себя по коленям, расхохотался домовой, аж стёкла в оконных храмах задребезжали. «Думаешь, моя бабуля в погребе спрятала? Раз там капкан зачарованный был?» «Нет», — уверенно заявил Харитон, в один миг став серьезным. Все же большинство ведьм в невидомых ото всех местах хоронили. Да слова говорили, взгляд отводящие. «В общем, шансы на удачное разрешение моей ситуации равны нулю», — подытожила, устала поднимаясь со стула и с укором взглянув на домового, произнесла. «Ладно, как говорится, утро вечера мудренее». А благодаря кому-то у меня вообще ночь бессонная была. Так что моя голова совсем не работает. От того идеи стоящей не приходит. Не стонал я, тут же заявил Харидон, сердито насупив брови: "Кто ж знал, что ты не учёная?" Угу. Не стало спорить, ведь как не крути, домовой прав. И широко зевинув, пошаркала к двери, на ходу пробормотав: "Я только на кухне и в одной комнате успела чуть убраться. Могу несколько одеял дать. Пыль из них вчера выбила." «Не тревожься, устроюсь», — успокоил меня домовой, чем-то глухо брякнув у плиты. Отвечать ему не стало, сил ни физических, ни моральных уже не было. Сейчас я могла думать лишь о том, как бы мне благополучно подняться на второй этаж и не перепутать комнаты. Но на этот раз везение от меня не отвернулось и не показало во всей красе свой пушистый хвост. Так что я без потерь добралась до спальни и даже успешно достигла кровати, но уже там рухнула, словно подкошенная, и тут же отключилась.